Харуки Мураками, бесцветные Цкуру Тадзаки и годы его странствий. Роман «Москва. Эксмо. 2015 год». Читает Евгений Соцков. Часть первая.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 сдавливает барабанные перепонки. Му – китайская, японская, буддийская категория полного отрицания. Состояние му – сознание, очищенное от идей внешнего мира, Черевато просветлением, сатори и переходом в нирвану. В практиках дзен буддийских монахов часто практикуется как «забери свой вопрос назад». Кроме смерти, он не думал вообще ни о чем,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 объединяло еще одно случайное сходство. У каждого из его друзей фамилия происходила от какого-нибудь цвета. Парней звали Акаматсу и Оуми, а девчонок Сироне и Курону. И только фамилия Тадзаки никакого отношения к цвету не имела. Буквально, значение иероглифов Акаматсу – красная сосна, Оуми или Аоуми – синее море.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 Сам-то Синий был прирожденным атлетом и умным игроком, а вот соратники его звезд с неба не хватали. На всеяпонских соревнованиях среди школьников-юниоров они то и дело проигрывали, но Синий и после очередного поражения не очень расстраивался. «Самая важная воля к победе», — повторял он. «В этой жизни невозможно только побеждать. Должны быть и поражения, как солнышко и дождь в перемешку». Ну да, однажды поддела его черный. Только иногда случаются особо затяжные дожди. Синий с грустью покачал головой. Не путай регби с теннисом или бейсболом. В регби мяч достается в любую погоду. Даже если льет как из ведра, удивилась Белая. Спортом она не интересовалась и почти ничего в нем не смыслила. А как же, ответил ей красный тоном знатока. В регби мяч не отменяют и не останавливают какой бы ливень не хлынул. Поэтому каждый год по нескольку регбистов захлебываются насмерть в какой-нибудь луже. Ужас какой, содрогнулась белая. Вот дурочка, шуток не понимаешь, усмехнулась черная, закатывая глаза. Я не о том, продолжал красный. Я просто хотел сказать, что умело проигрывать тоже большое искусство, которое ты оттачиваешь каждый день, тут же извило черное.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 Учиться особо не любил, просто внимательно слушал учителей и прилежно выполнял все, что задано. Прилежен он все равно был с детства. Обязательно мал руки перед едой, а после еды сразу чистил зубы. Вот и учился так же, чтобы не беспокоить с собой окружающих. И сдавал все так, чтобы только не выпасть из обоймы. Да и родители не пилили сына из-за отметок, позволяли расти, как ему хочется, и не нанимали никаких репетиторов.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 Была бы станция, а остальное не важно.